Глава 11 Тень с трудом отступал. Каждый шаг назад стоил наемнику ведра пота. Нельзя было торопиться с действиями. Что-то тут не то. Двое оборотни на одну девушку — это уже слишком. Истинная на двоих? Да не может быть. Тень еще раз втянул носом воздух и нога сама сделала шаг вперед. Да разрази его гром, что происходит? Док доставлял наемнику кровь Дмитрия в течение года. С сывороткой крови гибрида тень стал поистине неуловимым и почти неубиваемым. Пил ее не только при ранениях, но и просто так, для укрепления тела, ведь она придавала поистине невероятные свойства ускоряла, разгоняла, как людей наркотики, и повышала регенерацию в разы. Голова иных вел себя сегодня совершенно необычно. Крутился голодным котом вокруг девушки, чуть не убил человека из-за вспышки ярости, а потом кинулся к незнакомке, позабыв голову. Тень только диву давался тому, как обычно расчетливый в отношениях с женщинами Дмитрий вдруг превратился в рыцаря. Раньше он не раз слышал, когда мы говорили, что к нему нельзя пробраться в постель больше, чем на одну ночь. Из всего увиденного тень сделал единственно возможный вывод. Девушка в машине — истинная главы иных. Вот только почему наемника самого крутит в жгуты, а от одной мысли об этих двоих дурунеет в голове. Может, все дело в крови гибрида в теле? Что если постоянный допинг изменил тело наемника? Что если теперь истинная у них на двоих одна? Тень схватился за нож и подумал, а не устранить ли третьего лишнего прямо сейчас? Но только одна мысль остановила его. Что если эффект сыворотки пройдет, а с ним и тяга к девушке? Тень больно ущипнул себя за руку, чтобы прийти в себя. Думай, мозгуй, пока не поздно. Наемник попытался отступить, но ноги будто увязли в трясине. Тень чувствовал себя так, будто попал в засаду один против тысячи. И пусть было ничтожно мало шансов на благоприятный исход, все же не в его натуре было сдаваться. Нет, он попробует вырвать победу. Как только тень так решил для себя, болото под ногами превратилось в мелкую лужу, и он без труда отступил. По обыкновению он не оставил ни одного следа и тихо растворился в другой стороне леса, пошел по направлению к территории клана иных, про себя напевая песенку разбойников. Через три часа он постучал в ворота, подняв на уши всех охранников по периметру. «Что надо, тень?» Показался глава иных, давая знак рукой другим гибридам отойти. «Правильно. Знает, что наемник редко заходит через парадный вход». Тень выступил на свет из темноты и сверкнул белозубой улыбкой. Дай работу, глава, теперь буду за вас. И, не дожидаясь ответа от Дмитрия, вошел на территорию стаи, насвистывая продолжение все той же разбойной мелодии. Дмитрий, дашь мне работу? С серьезнейшим выражением лица спросила Сирена. И сама не заметила, как сжала руку гибрида своей. А он, как последний дурак, старался не косить взглядом вниз и не превратиться в растопленный металл. Он-то думал, что чистая сталь. Оказалось, золото. По крайней мере, в руках Веры голова иных превращалась в очень пластичный материал. Эта девушка — его слабость. И эта слабость, похоже, решила усложнить жизнь к гибриду, как могла. Дмитрию показалось, что самой большой проблемой для него является Леша, Но стоило его устранить, как упрямый взгляд Веры подсказал. Легко не будет. Девушка собиралась держаться особняком, и все, что она оставляла, ниточку работы, которая могла связать их вместе. Что ж, если она дала нить, это уже хорошо. Гибрид превратит тонкую связь в канат, а потом и в железный трос, а после — в нерушимую связь. Главное, что Вера не собирается бежать от него, не боится даже остаться на территории стаи и просит о работе. «Думал, что испугаешься». Признался глава иных, припоминая свое состояние на грани, когда держал Лешу за грудки. Как только ее не перепугал. «А я и боюсь», — призналась девушка, опустила глаза и увидела, что до сих пор сжимает руку гибрида. Быстро прижала к себе ладонь и пробормотала. «Но без еды и крыши над головой боюсь остаться сильнее». Гибрид потемнел лицом. Ему совсем не нравилось слушать такие вещи из уст пары. Но сейчас скажет ей, что даст все, чтобы она не захотела, и Вера испугается. Тут гибрид вспомнил, как Мун ошарашил Санни своим «Я тебе все дам — дом, семью, детей, защиту». И как получил купание в горячем кофе? «Нет, Дима должен попридержать и характер, и страсть» и зверя. Работать желает. И не она одна. Сегодня глава иных слышал эту просьбу второй раз за вечер, и оба раза он не мог отказать. Такими как тень не разбрасываются. Если он захотел примкнуть к их клану, то Дима не мог отказать ему. Если наемник будет на стороне иных, авторитет клана вырастет в разы. Ведь это было подобно тому, как приручить ветер. Вот только Дмитрий прекрасно понимал, что воздух невозможно обуздать. Теперь глава иных ломал голову над тем, что же побудило тень променять свободу и присягнуть с легкостью на верность клану. А пока надо обезопасить Веру и найти ей самую спокойную работу в клане. Оборотни терпеть не могут статистику. Возьмешь на себя бумажную работёнку. Какая зарплата? Гибрид задумался. Назовет большую сумму, отпугнет. Маленькую разочарует. Среднюю жутко не хочется. Но нужно приглушить желание дать все наилучшее и потихоньку очаровать девушку. 200 тысяч ляпнул гибрид. все таки не удержался. Ну, не смог он назвать обычную зарплату на этой должности. Хоть режьте». 200 Девушка даже охнула от суммы, а потом с подозрением покосилась на Дмитрия. «За бумажную работу? Или есть еще что-то?» Гибрид откашлялся. «Он бы что-то еще добавил, будь его воля, но нельзя». Дима принял невозмутимый вид и спросил. «А что тебя удивляет? Обычная зарплата. Оборотни любят покушать. Звери требуют много сил, а мясо стоит дорого». «О!» — только и смогла отозваться девушка, удивленно глядя на Дмитрия. А потом посмотрела на его абсолютно плоский живот, из-за чего гибрид, сам того не осознавая, «Занял позу бодибилдера на соревновании». «Плюс проживание», — добавил Дима, стараясь говорить так, будто это обычное дело, селить людей на территории клана и давать им работу. «Нет, я здесь не останусь. Хочу снять квартиру», — замотала головой Вера. «А вот это Дмитрию совсем не понравилось». Сейчас было крайне важно не отпустить девушку, поэтому гибрид решил рискнуть. Работа дается только при условии проживания, сказал, а сам еще раз втянул запах девушки, чтобы успокоить зверя. Она здесь, рядом, -ш -ш. никуда не денется. Никто ее не отпустит. Вера заметно расстроилась а потом вдруг с радостью сказала. «Может, это даже и хорошо. Я тут всегда буду под наблюдением дока». Дима, ловивший до этого радостную улыбку Веры и улыбавшийся сам, тут же помрачнел. «А вот доктора у клана иных теперь нет».